В самолете Голговский обдумывает, как разговорить Марголина. Он дожидается органиста возле его часовни и представляет друга Ирины Изюменной. Марголин улыбается. Ему приятно слышать это имя. Он пару раз видел Ирину еще крохой, но генерала знает хорошо. В юности служил с ним вместе в погран войсках, а потом долго поддерживал дружбу. Впрочем, последние пятнадцать лет они в ссоре и не общаются. Марголин усмехаясь предполагает, что с какого-то момента генералу спецслужб стало просто опасно дружить с пастором и массоном, добавляет про себя Голговский. Он объясняет, что генерал серьёзно болен, но не упоминает про яд. Вместо этого он показывает фотографии химер с Изюминской дачи. "Это осталось у Ирины от отца", говорит он. По интересному совпадению, я работаю над книгой о каменных химерах в готическом зодчестве. Меня интересует их тайный смысл. Я подумал, вы можете что-то знать. Почему вы так решили? Модель органа, ваш подарок из Юмину. Орган, ответь тоже готика. Я подумал, что соседство с химерами не простое совпадение. Да, говорит Марголен. Я много рассказывал Изюмину о химерах, но он ни во что до конца не верил. Наверное, запрещало материалистическое мировоззрение. Марголин испытующе глядит на собеседника. Вообще-то, о символическом смысле химер знают многие, например, члены оккультных лож. Но эта информация оберегается. Вы, молодой человек, хотите всё это напечатать? Голговский далеко не молод, но не обижается на такое обращение. Он уверяет, что напечатает только разрешённое Марголиным. Ну что же, вздыхает Марголин. Какой смысл уносить тайну в могилу? Вы слышали про Сведенбора? Голговский кивает. А про Даниила Андреева? Голговский кивает опять. Идёмте-ка в наш собор. Кирпичная готика собора не предполагает настоящих химер, но в комнате Марголина коллекция их фотографий и даже моделей. Видно, что он в теме. Прохаживаясь мимо своих игрушечных монстров, он читает Галговскому длинную лекцию. Услышанное так поражает Галговского, что он остаётся в Калининграде на неделю и несколько раз встречается с пастором для уточняющих расспросов. Они с Марголиным гуляют по городу, пьют из традиционных пивных кружек тречью Балтику и говорят, говорят, говорят. Этим беседам посвящён значительный объём текста. Голговский воспроизводит все разговоры с Марголиным дословно, с многочисленными отступлениями и повторами. Мы же попробуем передать их общий смысл кратко, приводя прямую речь героев лишь для того, чтобы сохранить ощущение беседы. Итак, Что же узнал Голговский за эти балтийские дни? Ещё Сведенборг и Даниэль Андреев, первый скорее показательный, второй прямым текстом, указывали, что некоторым феноменам сознания, известным как общественное мнение, новые веяния, Zeitgeist, гул времени, соответствуют незримые и бестелесные в обыденном смысле сущности. которые проявляют себя в нашей жизни именно через то, что ветер времени начинает гудеть по-новому и наполняет открытые ему души незнакомым прежде смыслом. Это и есть знаменитый дух эпохи, или, как церковно шутит Марголин, не дух, но духи, ибо имя им легион. Описать эти сущности и просто и сложно. Их нельзя поймать или локализовать в пространстве. И в то же время функционеры СМИ и так называемого общественного мнения видят их с полной отчетливостью каждый раз, когда открывают рот. Здесь надо сделать важную оговорку, поясняет Марголин. Не то чтобы подобная сущность была каким-то привидением, которое сидит за обоями в четвертом измерении и вдувает оттуда в дальний мир мнения и суждения через специальную трубочку. Нет. сами эти суждения и мнения, возникающие в сотнях и тысячах никак не связанных друг с другом умов, складываются в эту сущность. Или, что то же самое, сущность распадается на них. Из чего она сделана? спрашивает Голговский. Марголин машет руками. Из вдохновений и надежд, ужасов и отчаяния, страха одних или кования других. Она одновременно крыляет и подчиняет, душит и не дает дышать. Правители человечества, не рыжие клоуны, мелькающие в корпоративных СМИ в окружении активисток с голыми сисями, а невидимые могучие архитекторы мира порядка с давних времен используют и даже создают подобные сущности. Их называют горголями и химерами. Во время этого ключевого разговора Голговский и Марголин гуляют по берегу моря. Горгойл переспрашивает Голговский, вглядываясь в хмурую балтийскую даль. Это кажется что-то архитектурное. Марголин кивает. Слова горгойл и химера в архитектурном и культурологическом контексте часто замещают друг друга и означают вроде бы одно и то же каменного монстра на крыше готического собора. Нашему искушённому современнику сразу понятно, зачем он там, чтобы было готично. Во вселенной консольных игр и фэнтези эти два слова тоже буйно и весьма прибыльно колосятся в обменку: горгуэль и химера это чудовища, которые ежедневно атакуют тысячеликого героя на его трёхактовом пути к Каще. В этой терминологической путанице, говорит Марголен, Полезно разобраться, так как собака зарыта именно здесь. Горгуэль это не каменный монстр на крыше собора, это прежде всего водосточный желоб, действительно оформленный в виде чудища крайне причудливой формы. С неба льётся вода, собираясь в поток, она проходит через разинутую пасть горгуэли и изливается на землю. Этимологически слово восходит к латинскому gargula. означающему то же, что наше горло. Ахимера? Химера, отвечает Марголин. Это похоже на горгуль, каменный монстр, лишённый водопроводной функции, просто сказочный уродец, украшающий крышу. Это слово пришло из античности, где означало мифологическое чудище с телом козла и головой льва. Голговский напоминает собеседнику, что один из римских пап призвал каменщиков, строивших готические соборы, оставить миру писание, вытесанное в камне. Откуда же такая образность? Марголин сухмылкая отвечает, что каменщики, они же первые масоны, наследники тамплиеров и Бог знает кого ещё, могли иметь неканонические мнения по очень широкому кругу вопросов. И слово писание часто значило для них не то же самое, что для папы. Неоспоримо одно. Мастера древности не оставляли случайных и бессодержательных завитков в камне. Свой строгий сакральный смысл имели и горгоили, и химеры. Вообще-то для непосвящённого человека всё это весьма странно, говорит Голговский. Адские чудища, иначе их трудно назвать. И вдруг на христианских фасадах и крышах. Я читал мнения современных учёных на этот счёт. Они предлагают столько разных объяснений, что из-за одного обилия интерпретаций видно, толком они не знают ничего. Марголин однако не учёный, Тамасон, он знает. Горгуэль пропускает сквозь себя небесную влагу, а химера всего лишь производит мрачное впечатление своим видом. Разница может показаться несущественной, но она важна. И Морголин берется ее объяснить, хотя предупреждает, что понятна она будет только верующему человеку. Вдумаемся в образ, говорит он. С неба льется вода, проходит через рот Горгоильи и не свергается в мир. Горгоильи были как бы небесными кранами, посредниками между божественным и человеческим планом. связью между горним и дольным. И в таком контексте сам собор, проводник божественной силы, тоже представлял собой горгуль, просто очень большую. Это, если я позволю себе профессиональное сравнение, как бы связь карганных труб, где собор был главным калибром, а остальные горгульи подчёркивали и высвечивали мистическую роль главной трубы. из которой обильно изливалась во всяком случае и в теории благодать. А химеры? – спрашивает Голговский. Химеры возникают тогда, когда связь человека с небом утеряна, – отвечает Марголин. Вместо органа, гремящего небесной музыкой, мы получаем его каменную копию, подделку, наподобие монолитного телефона, изготовленного стариком Хатабычем. или мы его подаркой изумinu. Он, кстати, так и не понял намёка. Похоже, но совсем не то. По словам пастора Мистика, горгоили имеют небесное происхождение. Оккультисты и политеисты, не любящие амбивалентного термина бог, возводят их к тонким измерениям, более могущественным слоям бытия, как тёмным, так и светлым. Горгоили нисходят на миры из духовных пространств. чтобы развернуть наше бытие согласно высшим волениям. Их могут инспирировать силы, называемые в богословии ангелами и демонами, поэтому естественно, что они часто входят в конфликт друг с другом. Однако вовсе не из-за судеплюцкого рода. Два мексиканских картеля, цинично поясняет Голговский, вряд ли начнут войну из-за термитника. но могут годами отжимать друг у друга территорию, где он вспучился. Горгоили это зыбкие подобия ангелов и демонов, своего рода временные мулижи и пугала. Могучие сущности лепят их из себя, чтобы поставить адокими, регулировщиками на перекрёстках человеческого духа. Говоря просто, подводит итог Морголин. Это особым образом запечатленная и зафиксированная воля высших планов в той или иной форме ощущаемая всеми. Конечно, этой воли можно сопротивляться и даже действовать ей на перекор. Мы, христиане, верим в свободу воли. Гаргойли исчезают, когда их миссия выполнена. Они редко существуют в неизменной форме дольше века или двух. Именно они оправляют те чистые родники, вполне водопроводная функция, отмечает Голговский, что лежат в истоке любой религии, вызываемые горгойлами переживания и чувства прозрачны, возвышенны и относятся к лучшим проявлениям человеческого. Здесь Голговский оцилоет читателя к духовной литературе, напоминая, что его информатор по данному вопросу Евангелический пастор, христианский теолог и масон. И его воззрения сложны. Голговского интересует практичный вопрос о том, как именно высшие планы фиксируют свою волю. Марголину улыбается. Происхождение горгулий, отвечает он. Пробовали объяснить многие мистики. Им приходилось прибегать к глаголам каббалистического ряда. на подобие эманировать. Вы будете смеяться, друг мой, но в мире живёт туйма людей, уверенных, что они подобные слова понимают. К сожалению, у нас, земных червей, нет органов чувств, позволяющих рассуждать о таких материях. Но как-то эти горгои левитируют создаются? Насколько я понимаю, отвечает Марголин. Это действие является для божественного плана простейшим из возможных. Духовное существо как бы проецирует себя на человеческую плоскость. В известном смысле становится человеком. имеется в виду, конечно, не телесная, а эмоционально выливая, если угодно, сердечная форма человеческого. Это ки ангельский отпечаток, горящий сильным и ясным чувством. Сведенборг ведь не зря говорил, что небеса имеют форму человека. Они не то, чтобы имеют эту форму сами по себе, но мы не можем увидеть их никак иначе. И в этом смысл мистерии Христа. Теоретически любой из нас может пережить встречу с чем-то подобным во сне или наяву, но в наше время это чаще происходит со святыми или великими грешниками. Хорошо, говорит Голговский. с горгойлами примерно ясно. А химера? Химера это нечто такое, что выдаёт себя за горгойл. Голговский не понимает, и Марголин приводит пример из средневековья. Европейский нобель, оттечённый утренним похмельем, радикулитом и венериной язвой, выходит из часовни во двор замка после утренней службы. Его сердце расстрогано. Всё самое лучшее и светлое, что в нём было, заполнило душу. В ушах ещё звучат ангельские голоса певчих. И вдруг Нобелю представляется, как он подхватывает своим сильным плечом пылающий господин крест, садится на коня и превращается в воина. Огонь святой веры перекидывается с креста на его тело, мгновенно сжигает весь накопленный грех, все болячки и язвы. И пятна позора. Сгорает тень, остается лишь свет. Он видит себя на коне скачущим в атаку, выскupительное пламя битвы, а с поля боя ввысь поднимается подобная рассвету дорога, по которой воины Святого Престола восходят на небеса прямо в конном строю. Химера о крестовые походы увяляет Марголин были спровоцированы именно ими. В своем действии пытается выдать себя за светлое откровение. Это как бы дверь в заляптое сиянием пространство, которое распахивается перед человеком, показывает ему, как темно у него в душе, и захлопывается вновь, оставляя перед ним тонкую щелочку света и надежды. Человек понимает, где эта дверь, и верит, что может открыть ее, пусть и в живительный луч в свое сердце. Теперь у него есть мотивация и цель. Созерцание горголей в древности, в первые века христианства и в раннем средневековье было обычным делом. Их видели практически все. Эти опыты даже не считались чем-то необычным. Духовная сущность могла показать себя десятку христиан, выходящих на арену цирка, или одной единственной девственнице из Орлеана. Она могла являться множеству свидетелей один раз или поселиться в отдельно взятой голове, как в скворечнике. Наверно, не будет большим преувеличением сказать, что вся ранняя история это история погони людей за являющимися им знамениями. Но вот, говорит Марголин, приблизительно на рубеже средних веков и возрождения, наступает эпоха, когда по какой-то причине небеса словно охлаживают к человеку и перестают посылать ему своих вестников. Скажите, вы ощущаете темную зону Бога отставленности, в которую вступило человечество? Голговский неуверенно кивает. Как вы ее толкуете? Голговский хмурится. Он понимает, о чем говорит пастор, но не вполне согласен. С эпитетом темная зона. и считает, что этому феномену можно дать естественно научное объяснение. Он излагает морголину теорию о двухпалатном мозге. У ветхого человека, считают некоторые учёные, одна часть мозга как бы изрекала команды, а другая их слушала. И эти внутренние голоса оказались героем древнейших эпосов приказаниями богов. Приказания не обсуждались, они выполнялись. Развитие и усложнение мозга привело к тому, что голоса богов постепенно стихли, сменившись обычным внутренним диалогом. Но та часть мозга, которая слушала, ещё сохраняет свои функции, и именно к ней, предполагает Голговский, и взывают различного рода откровения. Марголин кивает. Он хорошо понимает, о чём речь. Но почему тогда небесные откровения идут на спад? Именно с конца средневековья, спрашивает он. В том ли дело, что падение человечества заставило богов охладить к своему земному эксперименту? Или произошёл очередной качественный скачок в развитии мозга, научившегося закрываться от небесных велений? Голговский отвечает, что в подобных смутных вопросах выбора объяснения дело вкуса и веры. каждому человеку кажется, что именно он угадывает истину. Дело в том, что горгоили не просто исчезли, отвечает Марголин. Их вытеснили химеры. Что собственно имел в виду Ницше, когда изрёк своё знаменитое: "Бог умер"? Конечно, не самочувствие верховного существа. Ницше хотел сказать, что небесная музыка стихла, Божественный орган, воплощённый в частности в готическом соборе, умолк. В мир перестали спускаться сущности с высших планов, несущие в себе небесную волю. В него прекратили слетаться даже горгоили зла, направляемые врагом. Наши измерения как бы временно исчезло для неба, и свято место, не могущее быть пустым, стали занимать химеры. Химеры во всём похожи на горгоили, это такие же сгустки чужой воли, принимаемые из сою. Незримые указы, проецируемые на человеческое сознание. Но они приходят не с высших планов бытия, а создаются людьми, особыми оккультными организациями, контролирующими развитие человечества. Вы говорите о масонах, спрашивает Голговский. Не только, отвечает Морголен. Вернее уже совсем нет, увы. Но если вам нравится, мы можем пользоваться обще принятой терминологией. Голговский заинтересован. Он специалист по масонству, но о подобном не слышал. Именно эти оккультные секты продолжает Марголин и произвели на излете средних веков своего рода контрреволюцию духа. Суть ее проста: горгоильей заменили химерами. Вы говорите секты, спрашивает Голговский. Но кому они поклонялись? Вы не поверите, если я скажу. Разуму. Голговский решает, что Морголин окончательно перешёл на метафизические метафоры. Ну да, вяло думает он. Можно считать культ разума своего рода религией, но это уже поэтическое натяжка. кажется, пастор евангелист сказал всё, что знал. Изумин говорил с вами на эти темы, спрашивает Голговский. Да, отвечает Марголин. В то время, когда мы ещё общались, он превосходно разбирался в вопросе, но интерес его был практическим и односторонним. Вас вот заинтересовало, как возникают божественные вестники? А ему было любопытно лишь одно как создавать химеры. Но я мало что мог ему открыть. Я лишь знал, что это весьма мрачная область, связанная с жертвоприношениями, смертью и болью. А он думал, я что-то скрываю. Говорил, мол, даже египтологи в курсе, а ты молчишь. Голговский вспоминает египетские реликвии из генеральского кабинета. Египтологи, переспрашивает он. Да, у него был знакомый египтолог, который хорошо разбирался в древней магии. Видимо, какой-то оккультист. Фамилии его не знаете? Марголин не знает. Тепло распрощавшись со старым пастором, Голговский уезжает в Москву.